Из дневника Кабанова. Наташа и Юля не хотели отпускать меня даже в лагерь. Так маленькие дети никуда не хотят отпускать свою мать. Я бы и сам остался. Бурные события дня отняли немало сил, и я был не прочь вздремнуть хоть немного. Но временем на сон я не располагал. Я оставил славя на хранение карабин. Забрал у него автомат, прихватил с собой Николая, Костю Сорокина и Зарецкого, и отправился с ними на берег. Во-первых, мне не давал покоя наш тайный склад. Население лагеря увеличилось, и его надо было хоть как-то кормить. Охота занятие неплохое, но когда вокруг кишат пираты, довольно опасно. После единственного выстрела рискуешь сам превратиться в дичь, а нам это ни к чему. Во-вторых, необходимо любой ценой узнать, кто на нас напал, почему, сколько их всего и вооружены ли враги чем-либо серьёзнее мушкетов. Короче говоря, по зарес необходим был язык. А в лагере о нашем уходе я предупредил только славу и случайно подошедшего ордецкого. Устраивать ради такого общее собрание или спрашивать разрешения у совета я никакого смысла не видел. Мы находились в состоянии войны. И сейчас мне было не до демократии. Мне совершенно не хотелось взваливать на себя бремя власти. И я предпочел бы, чтобы нами руководил кто-то другой. А вот только кто? Фактически вопрос о власти висел в воздухе. Формально у нас оставался совет, но реальными делами и принятием решений занималось моё крохотное подразделение из шести человек. Толпа пока относилась к нам с благодарностью, но само ни на что не годилось. Женщины, дети, дюжины, но не умеющие стрелять мужики. Растворившись с ребятами в ночи, я в какой-то степени ушел от проблем. Теперь я отвечал только за себя и за троих подчиненных. У меня на груди висел автомат со связанными магазинами. В кобуре под малышкой привычно устроился револьвер. В кармане лежал Макаров. На поясе кинжал. Для полноты счастья не хватало только гранат. Но шли мы не в бой... И сегодня ночью дело решали не они. Ребята были вооружены гораздо хуже: пистолетами и ножами. Можно было прихватить по трофеям мамушкету, но глупо таскать на себе такую тяжесть, чтобы сделать единственный выстрел. Лучше поберечь силы. Ночной поход по лесу трудно назвать удовольствием. Но все мы были неплохо тренированы и до берега добрались без помех и приключений. Правда, вышли мы немного левые, но и это обстоятельство стало нам на руку. так как позволил спокойно осмотреться. Огонек на воде отмечал стоящий на якоре корабль. То же, что напал на нас или в другой, в темноте не разобрать. Да и не все ли равно? Будь у нас не один а четыре автомата, корабль, пусть даже с примитивной артиллерией, все равно оставался для нас крепким орешком. Пулями можно расчистить палубу, но солидную пробоину в борту из автомата не сделаешь. Зато картечь бьет насмерть. Сейчас нам не помог бы и гранатомет, разве что артиллерия, но это уже вообще из области фантастики. У самой опушки леса, там где еще утром находился наш лагерь, горели несколько костров. Очевидно, часть команды предпочла ночевать на берегу вместо надоевшей палубы. Наш складик был залит с другой стороны, и пришлось сделать изрядный крюк, чтобы не нарваться на пиратов. Место я помнил хорошо, и мы быстро откопали спрятанные продукты. Их было не так много, как хотелось бы, но не так мало, чтобы за просто донести. По счастью, в своё время мы с Валерой поленились их перекладывать и закопали прямо в сумками, так что особых проблем с переноской не возникло. Полдёло было сделано. Нагрузившись, мог вбились в лес. Там я остался с Рокиным из Заринского, приказал ждать в течение часа, а затем пытаться дотащить всё самостоятельно. А сам с Николаем вернулся к нашему бывшему лагерю. Мы шли осторожно, вслушиваясь и вглядываясь в темноту. Луна почти скрылась за горизонтом. Ждали встречи с часовым, которому по всем законам полагалось охранять спящих товарищей. Но пираты, похоже, и не думали об охране. Или сочли, что мы разгромлены наголо и уже не способны причинить им существенный вред. Постепенно мы подобрались почти к самым кострам и напряжённо затаились на границе тьмы и от ближкого света. Будуствующих вокруг костра было мало. Почти все пираты угомонились и завалились спать. У каждого огонька всего их было четыре. Сидело человека по 3-4. Судя по доносящимся до нас голосам, все не были пьяны. И будь сейчас со мной десяток толковых ребят, мы могли бы вырезать их всех. Мы лежали и терпеливо ждали, пока кто-нибудь из стойких не отойдёт от своих приятелей о сын жить. Ожидать пришлось недолго. Отдалённого костра поднялся дым и слегка, пошатываясь, словно находился на штормовой палубе, двинулся к лес. Выбранное им место находилось в стороне от нас. Пришлось спешно двинуться на перехват. Мы едва не опоздали. Закончившиеся свои дела морячок двинулся назад, и тут я оглушил его и подхватил обмякшее тело. Его могли хватиться сразу, а могли и не хватиться вовсе. Но в всякий случай мы не стали мешкать и перенесли свой добычу в лес. Главнейшее не составляло труда. Мы крепко связали пленного руки, засунули ему в рот кляп и Николай несколькими пощёчинами привел его в чувство. Яжды мы заходили. В гимнате выражение лица видно плохо, но вряд ли оно осталось у пленного бесстрастным, когда он увидел над собой две склоненные фигуры и ощутил к горлу холодное прикосновение стали. Он оказался понятлив, и не пытался освободиться. Николай рывком поднял пленника на ноги и, крепко вцепившись ему в плечо, подтолкнул в нужную сторону. Так подталкивая и указывая, мы добрались до ожидавших нас ребят. Забрали груз и бодрым шагом двинулись обратно по дороге. Мы очень спешили. Наш новый спутник скоро устал, начал падать, пришлось подбадривать его задышенными. Ему ничего не оставалось, как идти вместе с нами. Как мы не торопились, так и в горе вернулись лишь на рассвете. Солнце нам здорово помогло. Нас заметили, встретили, забрали тяжелые, натершие плечи сумки, и остаток пути нам удалось проделать налегке. Среди встречающих я заметил Ширяева и Ярцева, и очень обрадовался нежданному пополнению. По дороге они успели вкратце рассказать свою историю, упомянули о спрятанной шлюпке, судьбе Некрасова и о принесенных с собой продуктах. Последнее обрадовало меня больше всего. Увеличившийся запас представлял шанс дольше продержаться, а располагая время, мы, возможно, сумеем предпринять нечто решительное и кардинально изменить ситуацию. Помощь извне я уже не верил. Ширяев был практически безоружным, и я передал своему бывшему командиру отделения Макаров, убитого Губарева. Я знал, что отдал оружие в надежные руки. Спасибо, Тов, начал было растроганный Григорий, но спохватился и назвал меня по имени Сергей. Я подмигнул ему. Мы же достигли нового лагеря. Члены совета ждали нас, и у двоих из них на лицах было написано недовольство. Мы ценим ваш опыт, Серёжа, но предупреждаем раз и навсегда, что самовольство у наших нынешних обстоятельств так недопустимо без предисловия и приветствий строго объём не лудистский. Прежде чем куда-нибудь отлучаться, извольте спросить разрешения. Но в наших обстоятельствах прежде всего недопустима демократия. Если мы будем ставить на голосование каждый вопрос, то до его воплощения никто не доживёт, возразил я. Первое правило любой войны как можно больше узнать о противнике. Этим мы сейчас и займёмся. По моему сигналу ребята вытолкнули вперёд пленника и вытащили из его таклят. Как вы смеете обращаться так с иностранным подданным? Это же дипломатический инцидент в Измуртиу-Салудицки. А как они вчера обращались с нами? Я могу сказать больше, но не стал. Кто у нас знает английский? Языки я знал и сам, но практики в последнее время было маловато, да и произношение. Я попробую. И собравшись вокруг толпы, вышел Флейшман. Что у него спросить? Фамилия, звание, номер части, привычно всплыло в голове. Однако вслух я сказал другое. Спроси, кто он такой, что за корабли, почему напали на нас. И предупреди, будет врать, повесим на ближайшем дереве. Последнее я добавил, уловив смену настроения нашего пленника. Пестрый вид пассажиров и обилие женщин и детей говорили ему о нашей слабости. И я хотел, чтобы он четко уяснил. При всей нашей слабости сила никогда не будет на его стороне. Флешман бойко обратился к пленнику и выслушал его ответы. Надо сказать, что английский матроса звучал не лучше моего. Что вы там виновата? Национальность или происхождение? Сказать не могу. Зовут его Том Чизмен. Он матрос с ребя от огромной молнии из эскадры сэр Джейкоба Фрейна. Кстати, добавил Флешман. Имя этого сэра он произнёс так, словно оно должно быть известно каждому. Кто-нибудь о нём слышал? Таковых среди нас не оказалось. Флейшман вновь перешел на английский, потом стал переводить. Том утверждает, что сэр Джекер – один из самых известных людей в Вест-Индии, и не услышать о нем невозможно. «Вест-Индия?» – невольно вырвалась у Ярца. «Какая еще Вест-Индия? От Биская до Индии не одна тысяча миль». До остальных тоже потихоньку стал доходить смысл этих слов. правда в отличие от штурмана местонахождение в Вест-Индии многие имели весьма слабое представление он клянется что мы находимся в Вест-Индии переспросил аширашна потельо флейшман в районе малых антиских островов чёрт острова потом разберёмся узнай лучше почему они хотят ходят под парусами есть ли у них связь сколько людей если есть ли более если более современное оружие почему они напали В первую очередь нам надо решить проблему безопасности, а прочим подумаем потом. На этот раз Фришман переговаривался с пленником особенно долго, то и дело переспрашивал, уточнял. Ничего не понимает. Он почему-то убеждён, что других судов, кроме парусных, не бывает, а радио и современном оружии понятия не имеет. Лён сумасшедший или хочет свести с ума нас? Да, пока не забыл. На кораблях их больше 1000 человек. Но не знать элементарного... Подождите. Фришман торопливо задал еще один вопрос, получил ответ и долго изумленно молчал, прежде чем сообщить его нам. Он говорит, что сейчас 1692 год от Рождества Христова. Он готов поклясться в этом всеми святыми. 1600? И вдруг все стало на свои места. Я не столько умом, сколько сердцем понял, что все это правда. Я не знаю, что все это правда. и таинственная эскадра Серафрейна явилась к нам из глубин трехвековой давности. Или мы, что гораздо точнее, провалились в прошлое. Объяснение было диким, абсурдным, фантастическим, но только оно увязывало в единое целое загадочное молчание эфира, отсутствие помощи, необитаемые острова, фрегаты, бригантины, кремниевые ружья, сабли, дульнозарядные пушки, нападение без малейшего повода. Как и почему произошёл перенос во времени целого корабля теперь уже не имело значения. Насколько я знаю, наука отрицает возможность путешествий во времени, как когда-то отрицала вращение Земли. Нам же, невольным участникам и жертвам антинаучного явления, остаётся одно научиться выживать за долгого дорождения наших прадедов, без привычной обстановки, без близких, без техники, без своей страны, одним словом, без ничего. Я вдруг ощутил себя крохотным беспомощным ребёнком, заблудившимся в лесу, где каждый куст таит в себе что-то страшное. То вой, гляди, выпрыгнет какое-нибудь чудовище, нападёт и сожрёт. А свой верный деревянный меч я забыл дома, и в какую сторону тот дом тоже забыл. Я ввёл взглядом лица товарищей, впочищасть. Каких только выражений не было на них: ни доверия, ни доумения, Попытка понять отчаяние, подкатывающееся истерика, кое у кого не прикрытая тупость. Так их первый вечер на берегу, эта Миша не на эмоции грозила взорваться, обернуться хаосом, бессмысленным стихийным бунтом, после которого виновных уже не найти. Надо было подавить вспышку в зародыше. И я, не узнав свой внезапно севший голос, гаркнул то, что первым пришло на ум: пленного увести, связать, пусть пока полежит. Никому не расходиться. Объявляю собрание открытым. Какое там расходиться? Люди старались сгрудиться плотнее, сжаться в кучу, инстинктивно ища друг у друга поддержки. Я скомандовал, и потому все взгляды обратились на меня, ожидая продолжения. А что, собственно говоря, я мог им сейчас сказать? Вы все слышали, что сообщил пленный? Или он сумасшедший? Но тогда у них в эскадрилье все сумасшедшие. Или мы действительно перенеслись на три века в прошлое? Сам я склонен поверить во второе. Скорее всего, в этом повинен гигантский смерч, о котором рассказывали моряки. Но факт есть факт. И будем действовать, исходя из него. У нас здесь семь с половиной десятков человек, оторванных от своего времени, без техники и почти без оружия. Скорее всего, вернуться мы уже не сможем никогда. Никогда. Но мы опережаем наших живущих на 300 лет, и мы русские. Так неужели мы не сможем обратить это в пользу для себя? Да, сперва будет трудно, но неужели в конце одного 20 века легче? Выжили там, выживем и здесь. Кто хочет жить, поднимите руки. Одна робкая рука, вторая, третья, целый лес поднятых рук, а в глазах у всех тоска. Итак, единогласно, подвел я первый итог. Тогда уясните вот что. До тех пор, пока мы находимся на острове, никто не выживет в одиночку, а наша общая задача выбраться отсюда. Каким образом, пока не знаю. Такое за секунду не решишь. Надо все взвесить, хорошенько подумать. И не забывайте, что на острове английские пираты, и нам надо постоянно быть готовыми к схватке. Поэтому я требую, чтобы все мои приказания выполнялись безоговорочно. Позвольте, но по какому праву? Воспользовавшись паузой, начал Боллудицкий, но я перебил его. По праву наиболее опытного в военном деле. Как только изменится обстановка, мы решим вопрос о власти в пользу того, кто будет самым опытным в новой ситуации. И предупреждаю, никакой анархии я не допущу. И если не согласны, уйду с теми, кто захочет следовать за мной. Угроза подействовала. Посажили поняли, что со мной уйдут мои ребята, и недовольны останутся без всякой защиты. Женщина заняться ревизией всего имущества, составить списки, приготовить завтрак. Мужчины займутся основами боевой подготовки. Пора вспомнить, что мужчина в первую очередь должен быть воином. Всё. У нас имелись десятка-полтора трофейных мушкетов, штук двадцать кремниевых пистолетов и три десятка сабель. Я решил распределить это примитивное оружие между пассажирами, научить обращаться с ним и, с те, и тем самым присоединить к ядру своего войска всех, в ком осталась хоть капля мужества. Не забывал я и о противнике. Я выслал Гену и Славу обойти побережье, чтобы и разведать, где стоят пиратские корабли и чем занимается их экипаж. В обоих порнях я был уверен. В бой им было приказано не вступать, но на крайний случай я дал им автомат, а ярцев выделил бинокль. Их накормили завтраком, дали продуктов на дорогу, и они ушли. А сам с помощью незанятых в караулах ребят занялся обучением наших бизнесменов.